Седьмое. Нужно было что-нибудь придумать. «Думай, думай, придумай хоть что-нибудь». Надев бейсбольную перчатку, Кан Чхио перекидывал мяч из руки в руку. Эта привычка появилась у него еще в детстве. Ему казалось, будто хватая мяч, он ловит еще и собственные мысли. Стоило мячу коснуться его ладони, как в голове тут же появлялась ниточка мысли, за которую Чхиу мог ухватиться». Причина, по его мнению, могла быть в том, что бейсбольный мяч тоже прошит нитками. В детстве ему не с кем было поиграть в мяч. Пока другим детям мячики кидали отцы или братья, Чхил играл в одиночестве, кидая мяч об стену. Это похоже на разговор с самим собой. Говоришь и сам себе отвечаешь. Кидаешь и ловишь. Выдвигаешь идею и сам же ее критикуешь. Кант Чхиу специально оставил пустой одну из стен в кабинете на третьем этаже. Ему нравилось время от времени бросать в нее бейсбольный мячик. «Вам нужен партнер для игры?» — стоя в дверях, спросил Иису. «Уместно ли желать вам приятного пробуждения, если вы не совсем спите?» Чхиу поймал мяч в перчатку. «Можете пожелать мне приятного возвращения в реальность?» «Интересное выражение...» Сразу видно, что вы много читаете в последнее время. Умеете играть. Я раньше профессионально играла в бейсбол. Не упускала ни одного мяча. Вру. Наверное, по мне и так видно. Я даже мяч в руках не держала ни разу. Чхиу бросил ей мяч, и Су потянулась за ним, но поймать не смогла. Мяч несколько раз отскочил от пола и прикатился обратно к Чхиу. Какая необычная техника. Мне кажется, это растение уже погибло. Иису указала на асплениум на подоконнике. Думаете, погибла? Чхио обернулся. Если честно, я не разбираюсь в растениях. Я регулярно его поливаю, но ничего не выходит. Похоже, у меня нет таланта к садоводству. Бывают такие люди. Какие? Разрушающие все, к чему прикасаются? Стирающие все на своем пути? На что вы так злитесь? У вас на лице столько всего написано. Тревога, опасения, страх, конфликт. «Это вы так за растения переживаете?» «Вы, оказывается, не только другой слой видите, но и мысли читаете». «Я образно. Я не имела в виду, что у вас на лице написаны слова. Просто они хорошо описывают ваше выражение лица». «Я понял. У вас есть время?» «Хотите мне что-то сказать?» Ису вошла в кабинет, села на синий диван. Ее взгляд, даже скрытый под очками, выражал готовность выслушать. Чхиу постарался придумать, с чего начать». Находить начало и конец чужих историй оказалось гораздо проще, чем проделать то же самое со своей. Он решил пропустить вступление и сразу перейти к сути. Вы когда-нибудь слышали, чтобы стирали людей? С напускным равнодушием спросил Чхилл. Вы имеете в виду трупы людей? Удивленно переспросил Иису. Нет. Людей тоже можно отправить на дополнительный слой. Живых людей? Как раз по этой причине вы мне и нужны. Я могу только перемещать вещи на дополнительный слой, но не видеть их. Я не знаю, что случается с людьми, когда их стирают. Остаются ли они в живых? Вы никогда не видели на дополнительном слое людей? Тех, кого нет в реальности? Нет, никогда. Может быть, я не видела, потому что не хотела? А вам нужно захотеть, чтобы увидеть? Конечно. Мне нужно сосредоточиться на вас, чтобы увидеть ваш дополнительный слой. Если ваши способности связаны с силой желания, то как вы можете быть уверены, что все эти вещи действительно существуют? Может, вы видите нереальные объекты, а только то, что сами создаете в своем воображении? Может быть. А может и нет. Я же смогла увидеть помаду, которую вы стерли. Значит, я могу видеть то, что вы переносите на дополнительный слой? Верно. Помада была настоящей. Настоящий? Понятие растяжимое. Очень тяжело смотреть на то, как вещи, которым я прикасаюсь, исчезают одна за другой. Сначала я даже поверить в это не мог. Разве не смешно? Стоит мне сосредоточиться на чем-то, проникнуться эмоциями, и эта вещь тут же исчезает. Что за нелепое участь? Я хотел сохранять то, что мне нравится. То, что любишь, нужно оберегать. Со временем я перестал что-либо любить. Как вы поняли, что вы стиратель? Моя история похожа на вашу. Со мной творилось что-то невероятное и начал искать ответы. Почему вещи исчезают? Что со мной происходит? Я перерыл горы материалов и, наконец, выяснил, что я стиратель. Говорят, на миллион человек приходится один стиратель. Большинство стирателей умирают, так и не узнав, кто они. Просто всю жизнь жалуются, что ломают или теряют все, что попадает к ним в руки. — Может, лучше и не знать? — Согласен, я тоже так думаю. Если не знаешь, есть шанс прожить счастливую жизнь». «Я впервые слышу, что человека тоже можно стереть». «Десять лет назад я познакомился с одним человеком. Он знал, что я стиратель, расспрашивал меня о том, о сём. А потом протянул мне книгу. Это было что-то вроде «Кодекса стирателей». Там было сказано, что истинное предназначение стирателя не в том, чтобы удалять предметы, а в том, чтобы перемещать людей в другое измерение». Но сделать это не так-то просто. Для этого нужно полностью выслушать его историю. Нужно знать про него все, понять его, прочувствовать все его эмоции. И только тогда его получится стереть. Значит, чтобы стереть человека, надо все о нем знать? Все узнать невозможно, но не должно быть никаких неточностей. И скольких вы уже стерли? Пятерых. И всех успешно? Не знаю. Может быть, мне удалось переместить их в другое измерение? но в реальности они все просто пропали без вести». Хан Чхиу тяжело вздохнул. Ему впервые представилась возможность поделиться своими переживаниями. Завершив тяжелый разговор, он почувствовал, как по телу прокатилась волна жара. «Кто-нибудь, кроме вас, об этом знает?» «Да, есть еще один человек. Директор издательства. Он и находит желающих. У него обширные связи. Он приводит людей, а вы отправляете их в другое измерение?» «Вот почему вы анонимно пишете биографии. Вам все равно приходится выслушивать множество историй, а так можно убить двух зайцев одним выстрелом». «Разве я вам об этом рассказывал?» «Я сама так догадалась, когда рассматривала книги у вас в кабинете. Все ваши работы собраны в одном шкафу, но там, помимо ваших романов, есть и разные биографии. Поэтому я сделала вывод, что их тоже писали вы». «Вы очень наблюдательны». «А в детстве мне говорили обратное. Дело не в наблюдательности, а в логическом мышлении. Иногда самые разумные выводы можно сделать, исходя из самых очевидных вещей. Значит, и писателем вы стали специально?» «Нет. Иногда я думаю, что, возможно, откровение стирателя попалось мне в руки не случайно, а потому что я писатель. Я писал на заказ еще до того, как официально стал писателем». «Может, откровение само нашло меня, потому что к тому времени я уже приноровился выслушивать людей и превращать их истории в текст?» «А в откровении стирателя случайно не говорится о том, как увидеть дополнительный слой?» «Что сделать, чтобы увидеть этих людей?» «Говорится». «И что же? Что нужно сделать?» Кант Чхиева подошел к сейфу в углу кабинета. Внутри лежали три толстые папки. На всех были указаны имена. Чхиу достал папку с именем Со Юн. Папка выглядела очень тяжелой, настолько, что ее трудно было удерживать в одной руке. Чхиу опустил ее перед Ису. Папка с глухим звуком упала на стол. Ису заглянула внутрь. Листы были заполнены мелким шрифтом. Это не было похоже на итоговую рукопись, скорее на черновик. Были там и записи интервью, автоматически переведенные в текстовую форму, о чем свидетельствовало множество ошибок и странное деление на абзацы. Вы сможете увидеть их, если все прочитаете. Выходит, чтобы увидеть этих людей, мне нужно сделать то же самое, что и вам, чтобы их стереть? Именно. Вам нужно узнать о человеке все, чтобы его увидеть. Чья это история? Той, кого я больше всего хочу увидеть. — Кто такая Сухаюн? — спросила Ису, читая заголовок. В первой части был описан самый счастливый период жизни Со Юн. Она начиналась со слов «Счастливее всего я была, когда мне было десять лет». Женщина, которую я любил больше всего на свете. Чхиу закрыл сейф. Другие две папки остались внутри. История Со Юн лежала на столе перед Ису. Она начала читать. Счастливее всего я была, когда мне было десять лет. Возле нашего дома был маленький дворик, или, правильнее будет сказать, садик. Там росло небольшое кизиловое дерево, хотя тогда я не знала, как оно называется. Каждую весну оно покрывалось красивыми желтыми цветами. В сад был проведен шланг с водой. Помню, как мы с младшим братом играли, брызгаясь холодной водой. Как-то ночью мы собрались в том дворике всей семьей, чтобы смотреть на звезды. Я тогда сказала, «Пап, а как туда попасть?» И папа ответил, «Везде-то ты хочешь побывать, Хаюн. Чтобы попасть на небо, нужно пробурить в воздухе тоннель. Я потом для тебя такой сделаю». Потом я закидала его вопросами, мол, что такое тоннель и что значит пробурить. И мама сунула мне в рот зефирку. В том доме было одно тайное место — За двором находилась огромная бетонная труба, в которую можно было пролезть и скатиться по ней вниз по холму. Мама с папой об этом не знали. Это был мой секрет. Если бы я им рассказала, то они бы тут же запретили мне так делать, потому что это опасно. Это был мой секретный проход, куда не могли попасть взрослые. Однажды я ужасно напугала маму. Решила пошутить над ней, когда она вышла из дома. Я могла скатиться по этой трубе и быстрее неё спуститься по холму. Так я и сделала. Возникла перед ней из ниоткуда. Мама стала меня расспрашивать, но я ничего не рассказала. Тогда она решила, что я спустилась, скатившись по холму. Ты хоть знаешь, как это опасно? Не шути так больше. Поэтому я решила никому не говорить про проход, даже брату. Только однажды я рассказал своей подруге Чимин. Мы забрались в эту трубу и сидели внутри. Когда мы уже собирались вылезать, то услышали чей-то голос. Мы с Чимин, притаившись, молча смотрели друг на друга, ждали, пока человек, которому принадлежит голос, уйдет. Даже не знаю, как долго мы там просидели. В трубе постепенно темнело. Мы уже не слышали голосов, но продолжали сидеть внутри. Как сейчас помню на себе дыхание Чимин. На следующий год, когда мне исполнилось одиннадцать, мы переехали в квартиру. Было очень жаль, что у нас больше не было своего двора. Мне казалось, будто у меня в душе тоже цвел небольшой садик. Но теперь он пропал. Я грустила, что у меня больше нет моей потайной трубы. Если во время прогулки мне попадалась похожая труба, я обязательно заглядывала внутрь. Когда в старших классах мы писали сочинения о планах на будущее... Я написала, что хочу жить в доме с собственным двориком. Но теперь, когда вся моя семья погибла в аварии, у меня, кажется, не осталось будущего. Как будто все они ушли без меня на пикник. Оставили меня дома, а сами где-то развлекаются. Это странная мысль. Не могу себе представить, что они погибли. Помню своими глазами видела их мертвыми, но воспоминания о том, как мы вместе смотрим на звезды, гораздо ярче. Поскорее бы с ними увидеться. Умереть мне не страшно, совсем. Смерть это просто глубокий сон. Не знаю, почему у меня не выходит. Может, смелости не хватает. Может, это мама останавливает меня и не дает уйти. Наверное, это мама и папа тоже. Наверное, он бурит тоннель, чтобы я смогла подняться к ним, когда придет время. Наверняка он именно так бы и сказал. «Я понимаю, что ты думаешь, Чхиу, хотя я и себя-то понять не могу, не то что тебя. Ты думаешь, такая жизнь лучше, чем смерть? Они погибли из-за меня. Это я выбрала дату поездки, потому что не могла в другое время. Я так настаивала, а в итоге не смогла поехать из-за работы. Но работу я и потом могла сделать. Я сама выбрала дату их смерти». У них не было никакой другой причины ехать именно в тот день. Это все из-за меня. Я их убила. Я убила свою семью. Ты проживешь и без меня. Моя жизнь похожа на ад. Ничего не могу с собой поделать. Как будто смерть идет за мной по пятам, а я никак не могу оторваться. Встречи с тобой тоже не помогают. Но что я могу сделать? Если честно, я тебе не верю. Не верю, что есть другое измерение или другой мир. Может, и существует место, где я смогу успокоиться хоть на миг, но я не могу в это поверить. Есть либо жизнь, либо смерть. Но я готова тебя выслушать, раз уж ты исполняешь мое последнее желание. Если вдруг я попаду в какое-то другое измерение, надеюсь, это будет тот мир, где мне по-прежнему 10 лет. Какой был второй вопрос? Когда я была несчастнее всего? Сейчас. Прямо сейчас. Давай перейдем к следующему вопросу.